Едва он уселся в карету вместе с господином Д.Т., как Манон подбежала ко мне с раскрытыми объятиями и расцеловала меня, заливаясь смехом. Она повторила мне его речи и его предложения, не утаив ни слова. Они сводились к следующему. Он обожает ее, желает разделить с ней 40 тысяч ливров ренты, каково он располагает уже теперь, не считая того, что получит после смерти отца. Она будет владычица его сердца и состояния, а в залог будущих благодеяний Он готов ей предоставить карету, меблированный особняк, горничную трех лакеев и повара. «Вот сын, превосходящий щедростью своего отца!» — воскликнул я. «Поговорим на чистоту!» — прибавил я. «Не соблазняет ли вас это предложение?» «Меня?» — ничуть ответила она, и в подтверждении своих слов продекламировала стихи Рассина. «Меня? Подозревать, что я столь вероломна? Меня?» «Я вынесу черты, что приведут на память мне всегда ужасный тот приют?» «Нет», — отвечал я, подхватывая пародию, — «я думать не хочу, что тот приют, мадам, запечатлеть в душе любовь могла бы вам». «А все-таки меблированный особняк, да еще с каретой и тремя лакеями — вещь соблазнительная, и у любви мало найдется таких приманок». Она горячо возражала, что сердце ее принадлежит мне навеки и защищено от всяких любовных стрел, кроме моих. Его обещание, сказала она, скорее жало мести, нежели стрела любви. Я спросил ее, намеревается ли она принять особняк и карету. Она ответила, что стремится только завладеть его деньгами. Трудность заключалась в том, чтобы получить одно без другого. Мы решили ждать полного объяснения плана Г в том письме, которое он обещал ей написать. Она действительно получила его на следующий день через лакея, явившегося переодетым и весьма ловко улучившего минуту поговорить с ней наедине. Она приказала ему подождать ответа и побежала ко мне с письмом. Мы вместе распечатали его. Кроме банальных нежных фраз, оно содержало подробное изложение обещаний моего соперника. Он не скупился на расходы. Обязывался отсчитать ей 10 тысяч ливров, как только она вступит во владение особняком, и всякий раз восполнять расходование этой суммы, чтобы полная ее наличность была всегда в ее распоряжении. Срок новоселья не отодвигался слишком надолго. Он просил предоставить ему только два дня на приготовление и указывал ей название улицы и особняка, где обещал ожидать ее на второй день пополудни, ежели ей удаст ускользнуть из моих рук то был единственный пункт, который беспокоил его. Во всем остальном он, казалось, был вполне уверен, однако прибавлял, что в случае, если бежать от меня, представится затруднительным, то он найдет средство облегчить ей побег.